Глава восьмая. Банев. Гадкие лебеди. — Который час? — сонно спросила Диана. Виктор аккуратно снял бритвой полоску мыла с левой скулы, поглядел в зеркало, потом сказал, — Дрыхни, малыш, дрыхни, рано еще. — Действительно, — сказала Диана. Диван скрипнул. — Девять часов. А ты что там делаешь? — Бреюсь. — ответил Виктор, снимая следующую полоску мыла. — Захотелось мне вдруг побриться. Дай, думаю, побреюсь. — Сумасшедший! — сказала Диана сквозь зевок. — Вечером надо было бриться. Всю меня исполосовал своими колючками кактус. В зеркало ему было видно, как она ломающимися шагами подошла к креслу, забралась с ногами и стала смотреть на него. — Виктор ей подмигнул. Опять она была другая, нежная, нежная, мягкая, мягкая, ласковая, ласковая. Свернулась, как сытая кошка, ухоженная, обглаженная, благостная. Совсем не та, что ворвалась вчера к нему в номер. — Сегодня ты похожа на кошку, — сообщил он. — И даже не на кошку, на кошечку, на кошаточку. Чего ты улыбаешься? — Это не про тебя, просто почему-то вспомнилось. Она зевнула и сладко потянулась. Она тонула в пижаме Виктора. Из бесформенной кучи шелков в кресле выглядывало только ее чудное лицо и тонкие руки, как из волны. Виктор стал бриться быстрее. — Не торопись, — сказала она, — обрежешься. Все равно мне уже пора ехать. Поэтому я и тороплюсь, возразил Виктор. Ну нет, я так не люблю. Так только кошки. Как там мои шмотки? Виктор протянул руку и потрогал ее платье и чулки, развешенные на обогревательной решетке. Все высохло. Куда ты спешишь? Спросил он. Я же тебе говорила, к Росшипера. Что-то я ничего не помню. Что там с росшипером — Ну, он же повредился, — сказала Диана. — Ах, да, — сказал Виктор. Да — Да-да, ты что-то говорила. Откуда-то он там вывалился. Здорово расшибся. — Этот дурак, — сказала Диана, — решил вдруг покончить с собой и выбросился в окно. Кинулся как бы головой вперед, проломил раму, но забыл при этом, что находится на первом этаже. Повредил коленку, заорал, а теперь лежит. — Что это он? равнодушно спросил Виктор. «Белая горячка?» «Что-то вроде». «Подожди», — сказал Виктор. «Так это ты из-за него два дня ко мне не приезжал, из-за этого вала?» «Ну да. Главный врач мне приказал с ним сидеть, потому что он, то есть Рошапер, без меня не мог, не мог и все тут, ничего не мог, даже помочиться. Мне приходилось изображать журчание воды и рассказывать ему про писсуары». «Что ты в этом понимаешь?» — пробормотал Виктор. «Ты в вот этом прописуары излагала, а я тут мучился один. Тоже ничего не мог, ни строчки не написал. Ты знаешь, я вообще не люблю писать, а последнее время... Вообще жизнь у меня последнее время...» Он остановился. «Какое ей дело?» — подумал он. Спарились и разбежались. «Да, слушай, когда, — ты говоришь, — росшипер сверзился. «Третьего дня», — ответила Диана. «Вечером?» «Угу», — сказала Диана, грызя печенье. «В десять часов вечера», — сказал Виктор. «Между десятью и одиннадцатью». Диана перестала жевать. «Правильно», — сказала она. «А ты откуда знаешь? Принял его некробиотическую телепотему? Подожди». — сказал Виктор. — Я тебе сейчас расскажу кое-что интересное. Но сначала... А ты что делала в этот момент? — Что я делала? Да. Я в тот вечер, помнится, психанула. Мотала я бинты, и вдруг такая тоска на меня навалилась, как головная боль, хоть в петлю. Сунулась я мордой в эти бинты и реву. Да как реву в три ручья? С детства так не ревела — «И вдруг все прошло», — сказал Виктор. Диана задумалась. «Да? Нет. Тут вдруг Росшипер как заорет на улице. Я перепугался и выскочила».